На самом деле, задача была не из легких. Несмотря на свою угловатость и примитивность против нашего тандема, сейф стоял уверенно. Дверь закрывалась довольно плотно, и даже если предположить, что у нас случаем оказалась бы монтировка или лом, то вряд ли бы что поменялось в нынешней расстановке сил. Можно было, конечно, попробовать выбросить этот ящик из окна, но тот оказался привинченным к полу. В общем, ломали мы голову примерно минут двадцать, после чего инженер предложил перекусить. Я сидел за правым столом, подобно гангстеру из старинных фильмов, закинув ноги на столешницу и походным ножом вылавливал мясные кусочки из банки с тушенкой, которые, к моему неудовольствию, через раз были соевыми. Холодец же, оставшийся после этого так называемого стопроцентного мяса, так гласила реклама на этикетке, был и вовсе не пригоден к пище, даже с хлебом, так как сворачивался на губах неприятной на вкус жирной пленкой, и совершенно не слизывался. Сема в тот момент с аппетитом поглощал тонкие с приличной мясной прослойкой кусочки сала, закусывая все это свежей зеленью, вероятно, еще утром мирно произраставшей на приютившем нас дворе. Он сидел за центральным столом, прямо напротив двери, в гораздо более скромной позе первоклассника, Прямо над его головой висели два портрета. На одном том, что слева, был закономерно изображен Владимир Ильич в карандаше. На другом черно-белая фотография академика Сахарова. Оба портрета были снабжены лаконичными соответствующими надписями, содержащими имя, фамилию, отчество и прозвище в одном а ученые звания в другом случае. Кроме того, на портретах значились две важнейшие в человеческой жизни даты, обозначающие начало и конец земного пути. Между портретами гордо пролегала отопительная труба, некогда белая, и, как и сейф, снабженная множеством бугристых потеков засохшей краски. В принципе, Именно эта труба и определила количество портретов. В противном случае хозяева кабинета, скорее всего, ограничились бы только Лениным, не распаляясь на одного из отцов ядерной бомбы. На всех столах стояли пеналы, в которые были аккуратно вставлены канцелярские принадлежности, причем, насколько я мог судить, в гораздо большем объеме, чем требовалось для нормальной работы человека. На моем столе я не сразу обратил внимание. Стоял старинный калькулятор, огромный, с клавиатурой, на которой кнопки и размерами не уступали современной компьютерной, с зеленым экраном, где даже в обесточенном состоянии просматривался матричный рисунок. Отложив банку в сторону... Я, под заинтересованным взглядом инженера, поднял с ее устройства и взвесил его на руке. «Чувствительно?» Сема отвел взгляд и начал сворачивать свою обеденную снить Я в игровом порыве пробежался пальцами по клавишам, значения половины которых даже представить себе не мог, так как в советское время очень любили аббревиатуры, Непонятный, простым смертным. Затем, обнаружив тумблер включения, Щелкнул им в позицию в кол. К моему изумлению, экран замерцал, И на нем тут же отобразилось «Чего надо?» Я инстинктивно зажмурился, Надеясь, что мне показалось. Но, открыв глаза, обнаружил новую надпись. Причем, в отличие от первой, она нарушая все возможности экранной матрицы, коряво, словно детской рукой, было просто написано: "Мне нанажно ваше задесь". Это послание, полное орфографических и всех остальных ошибок, повергло меня сначала в шок. А потом, когда я увидел, как пропадают предыдущие и вычерчивается новая каракульная надпись, посылающая нас инженером кое-куда, ку в панику. С криком я швырнул электронику за номером таким-то в центр комнаты и откинулся назад. Стул подо мной жалобно заскрипел, но не сломался, так как уперся спинкой в стену. — Ты чего? — вскочил инженер, косо поглядывая, то на меня то на безжизненный прибор в центре комнаты. Обычный калькулятор. У моей старшей сестры точно такой же в школе был. Ты в призраков веришь? Неожиданно даже сам для себя выпалил я. И с ужасом посмотрел на распахнутую в коридор дверь. Воображение мое разыгралось настолько, что я вот-вот ожидал, что в комнату влетит какой нибудь сверкающий сгусток энергии или полупрозрачная фигура ну как сказать протянул сема он старался не подавать вида, но мое поведение до крайности насторожило его и он посмотрел в дверной проем тоже повисла гнетущая тишина Такая, что я слышал свой пульс в покрывшихся капельками пота висках. Коридоры хранили молчание. Я до предела напрягал слух, осознавая себя на грани срыва, даже дышать перестал. «Ничего, ничего», — успокаивал меня внутренний голос. И тут где-то что-то щелкнуло или хрустнуло. Я не мог разобрать. Но этот звук словно молотом ударил меня прямо в сердце. «Ничего там нет!» Уверенный, спокойный голос инженера своевременно вернул меня к реальности. Я почувствовал слабость во всем теле и какое-то странное ощущение в плечах, словно кожа отделилась от мышц и неприятно сухо нагрелась. Тебе, наверное, после вчерашнего показалось. Сема пытался язвить, но это у него получалось слабо. Алкоголь-то в баре мало какого там качества может быть. Я вспомнил, что в рюкзаке у меня хранится несколько трехсотграммовых бутылочек дешевого краснодарского коньяка. Дрожащей рукой растянул молнию, нашарил одну из них. Металлическая пробка сошла с резьбы, и я, запрокинув голову, сделал несколько резких глотков, сразу отсушив чуть ли не треть. Так я пил первый раз в жизни. Конечное тепло сразу разлилось по телу, загоняя страхи, куда-то в подтаенные уголки души. Правду говорил у Стругацких Редрик Шухарт. Без этого В таких местах нельзя. Тебе лучше? Участливо осведомился Сема, крутя в руках адский аппарат. Секунду спустя, не найдя ничего необычного, он небрежно поставил его на противоположный моему стол. Я медленно перевалил стул на все четыре ноги, так как до сих пор в некотором замешательстве сидел на двух, Опершись спинкой в стену. Вроде. Мой голос был сух и неприятен даже самому себе. — Эта чертова электроника пишет разные гадости. — Не смотри на меня так, — упредил я напарника. — Говорю тебе, как только я щелкнул тумблером, она включилась и вместо цифр спросила, что мне нужно. «Сначала я не распознал вражеской нотки, но сам знаешь, на что способна современная аппаратура. Я думаю, мало ли, зачатки вежливости у этой коряги проявляются. И тут по экрану такие каракули полезли».